Глава 19. На небе начали появляться первые звёзды. Я заметила их, когда вышла из шатра, в котором проходили бурные танцы. Мне необходимо было выкурить минимальную суточную дозу никотина. Хотя я и начала сжимать количество выкуренных в неделю сигарет. Всё же у меня всё ещё не получалось опустить планку меньше трех штук. Я знала, что сегодня в столь важный для меня день у меня попросту не будет шанса отказаться от сигареты. Так что заранее положила в свою сумочку пустую упаковку с всего лишь одной сигаретой внутри, чтобы исключить искушение выкурить всю упаковку залпом. Только что я танцевала зажигательный танец с Хьюи на его собственной свадьбе. А ещё два года назад он только учился ходить. О том, что с нами было три года назад, вспоминать вообще не хотелось. Всё это напоминало какой-то странный наркотический сон, Возвращение из царства мёртвых мамы и Хьюи заставляли меня надеяться на то, что с минуты на минуту к нам из-за кустов вынырнут Джереми с Робином, чтобы начать плясать вместе с нами. Возможно, я начинала сходить с ума. Мой брат уже 13 лет как мёртв. А мой сердечный друг оставил мне только своего сына. Брата своего сына — дело всей своей жизни и спорное право называться «Миссис Робинсон». Апатия в самый неожиданный момент начала окутывать меня в своё душное одеяло. Я посмотрела через плечо, чтобы увидеть на танцполе кого-нибудь из близких. Но вместо этого увидела стоящую в пяти шагах от меня Мишу, внимательно наблюдающую за движением моей объятой сигаретным дымом руки. Интересно, она давно здесь стояла? Неважно. И всё-таки она до неприличия похожа на меня. Точная копия. Чем больше проходит времени после её избавления от букета зависимостей, тем больше она становится внешне похожей на меня. Или на себя. И почему это вызывает во мне дрожь? Помнится, начала Миша, медленно приближаясь ко мне. Ты обещала бросить курить спустя месяц после того, как я буду чиста. Помнится, это было до того, как машина, в которой я ехала, взорвалась, из-за чего я потеряла ребёнка но познакомилась со своим будущим мужем, который теперь тоже мёртв. Поджала губы Миша, остановившись в шаге от меня. «Кури, только в другую сторону от меня». Она тяжело выдохнула и, подождав ещё пару секунд, продолжила. «Знаешь, смотрю я на тебя со стороны и удивляюсь тому, что из нас двоих в пропасть скатилась именно я, в то время как ты продолжаешь цепляться за её края окровавленными и сбитыми в мясо пальцами». И всё же, несмотря на то, что ты была на дне пропасти, ты выбралась из неё и уверенно стоишь на обеих ногах. Я же, как ты заметила, продолжаю цепляться за самый её край. Я спасена, но не исключительно своими усилиями. Брэм пообещал мне, что никогда и ни за что не позволят мне сорваться. Он пообещал, что переживёт меня только ради того, чтобы до конца сохранить обретённую мной целостность». Он пообещал, что всю оставшуюся жизнь я буду здоровой и независимой, и что я могу об этом даже не переживать. Он всегда будет рядом. Миша гулко выдохнула. Брэм подарил мне то, в чём моя душа все эти годы нуждалась, словно в кислороде. Спокойствие. Мы два из раненых и глубоко покалеченных в душе человека. Мы знаем расценки. Мы больше никогда не вернёмся к нашему страшному прошлому, поэтому даже не вспоминаем о нём. «Сташа». старшая сестра, стрельнула в меня резким взглядом: Ты просто не нашла еще такого человека. Нашла. Но он умер один год, один месяц, одну неделю и два дня назад. Я выпустила изо рта поток дыма. Значит, еще не нашла. Миша вдруг остановилась и о чем-то задумалась. Я же не желала начинать спор, даже с учетом того, что она ошибалась. У Миши появился свой собственный уютный дом, личная машина любящая семья и бонусом даже собака, в которой она души не чаяла. После кромешной тьмы и беспросветных страданий для неё начался самый счастливый период её жизни. Так что я не собиралась судить её за то, что она надеялась на не менее счастливые сходы для меня. Я выпустила очередной поток дыма через своё левое плечо, чтобы не дымить на сестру. «Ты ведь не знаешь, как Брэм познакомился с Жасомией?» Вдруг заулыбалась Миша. «Когда мы приехали, Мия не узнала меня, подумав, что я — это ты. Но Жасмин узнала меня сразу. Она всегда была очень проницательна», — сдвинула брови я. «Да», — с грустью отозвалась Миша, по-видимому, вспомнив, что пропустила столько важных моментов взросления своих дочерей. Жасмин сразу подошла к Брэму и пожала ему руку, сказав, что рада знакомству. Я тогда не обратила на это внимания, а потом вспомнила, как Жасмин серьёзно смотрела на Брэма. Так будто знала, кто он такой и зачем я его привезла. Думаю, ей что-то досталось от Амелии. Миша говорила про дар созерцания или ясновидения, как его называла сама Амелия. Я тоже замечала прежде за Жасмин нечто похожее, поэтому сейчас решила промолчать. Тем более с учётом того, что сама неоднократно чувствовала внутри своих жил нечто, что всё же никак не помогло мне предотвратить смерть Робина». «Словно так и должно было быть». «Но так не должно было быть». «Я была против этого исхода». «Но, очевидно, решать было не мне». «Девочки сразу полюбили Брэма», — продолжила Миша. «В первый же день они оккупировали его. Сидели у него на руках, будто он всегда и был их отцом». «Что же касаемо самого Брэма?» «Он был без ума от счастья, когда узнал о двух моих дочерях». «Ты ведь знаешь его историю, из-за чего он попал в ту же клинику, что и я?» Это, конечно же, связано. Миша вновь тяжело выдохнула. Казалось, что от распирающего её грудную клетку счастья ей становится тяжело дышать. Недавно Брэм починил свой старый катер, доставшийся ему в наследство от отца, и взял прокатиться с собой девочек. Ты ведь знаешь, что прежде Жасмин называла меня по имени, что никогда меня не возмущало. Я была не против, и мне даже было всё равно, зато Жас, зовя меня по имени, чувствовала себя взрослой. После той поездки на катере Она впервые назвала меня мамой. И теперь называет меня только так. Знаешь, меня разрывает от счастья. Знаю. Прищурилась я, пожалев, что не взяла с собой второй сигареты. Прежде Брэм слишком много работал, буквально всю молодость положил на свой бизнес. Поэтому у него никогда ещё не было серьёзных отношений. Продолжала сестра. Повезло, что он со своим старшим братом бавариком с детства не разлей вода. И пока Брэм проходил реабилитацию, Баврик смог вести их бизнес в одиночку. Он нанял новую секретаршу Брэму. Пятидесятилетнюю женщину с двумя сыновьями, дочерью и одним внуком. «Боишься, что он может тебе изменить?» — приподняла бровь я. «Нет, просто мне не до конца верится в то, что такой мужчина выбрал именно меня. У вас обоих одинаково хреновое прошлое, и вы оба одинаково красивые как внешне, так и искалеченными душами. Неудивительно, что он выбрал тебя, а ты выбрала его». Подобное притягивается к подобному. Но иногда друг к другу притягиваются совершенно противоположные стороны. «Ты о ком?» — вновь повела бровью я. «Ты ведь знаешь, что была хуже Робина?» — одарила меня невозмутимым взглядом моя близняшка. «Да уж, это точно не секрет». Попыталась ухмыльнуться я, но у меня не получилось. В этот момент я почувствовала, как от догорающей сигареты, зажатой между моими пальцами, оторвался пепел. «Но где тогда твоё подобное?» Вдруг задалась глухим вопросом Миша, словно обращаясь к самой себе. «Что?» Непонимающе посмотрела на старшую сестру я. «Робин был твоей противоположностью». «Был», — подтвердила я. «Где тогда подобный тебе человек? Такой же испорченный, как ты?» Я не нашлась, что ответить. «Найди его, Таша. Или позволь ему найтись самому. Это важно». «Хватит тратить свою жизнь на сигаретный дым. С тебя достаточно. С меня достаточно этих речей». Красноречиво сдвинула брови я. «Робин был моим человеком. И точка». «Запятая, Таша». «Запятая. Может быть, Робин и был твоим человеком. Но он был не для тебя, как и ты была не для него. Так что остаётся лишь два вопроса. И что же это за вопросы? Я уже во всех хмурилась, начиная неприкрыто злиться. «Кто для тебя?» «Для кого ты, Таша?»